Черные перья кружились в небе страшным хороводом, мешались сорванными с вековых дубов листьями, оставляли в ночном небе кровавые росчерки Словно чья-то невидимая рука вот прямо сейчас писала этими перьями историю. Страшную историю Эльзиной жизни. Нет, не только Эльзиной. Невидимый писатель знал про всех женщин и девочек, которых задела крылом черная погоня. Помнил и их муки, и их крики. Помнил, как они умирали. Эльза теперь тоже помнила. И это, и все остальное. Она не заметила, в какой момент потеряла из виду отца. Наверное, в тот самый, когда под ноги ей бросилась Галка с перебитым крылом. Сначала бросилась, а потом отскочила в сторону, глянула черным глазом, закликотала. Галку еще можно было спасти. Ее требовалось лишь поймать перевязать крыло и отнести в домик на лесной опушке к бабушке Маланье. Бабушка ей поможет, Эльза в этом не сомневалась. Вот только птица в руки не давалась. Пыталась подняться в небо, но камнем падала на землю и бежала вперед, волоча за собой перебитое крыло. Эльза тоже бежала. Сначала ей казалось, что еще чуть-чуть, и она галку поймает. А потом оказалось, что она заблудилась. Вокруг не было ни единой живой души. Даже птица куда-то исчезла. Нет, Эльза не испугалась. Папа говорил, что паника – это последнее дело, особенно в тайге. У нее есть ружье, вода и кое-какие съестные запасы. Она продержится, пока папа ее не найдет. Оптимизма хватило до вечера, а потом вместе с первыми лиловыми сумерками Эльзу накрыл страх. Лес больше не казался обычным. Темнота меняла его до неузнаваемости, превращала старые деревья в оживших монстров, постановала и порыкивала незнакомыми, совсем не звериными голосами. Эльза развела костер и всю ночь зорко следила, чтобы он не погас. А ружье из рук так и вовсе не выпускала. Немного подремать ей удалось на рассвете, а потом она тронулась в путь. Оставаться на месте не было никаких сил. Отчего-то казалось, что выйти к людям у нее получится и у самой. А для папы в качестве ориентира останется кострище. Он хороший охотник и хороший следопыт он ее обязательно очень скоро найдет. Не нашел. Ни на следующий день, ни через день. А потом как-то так вышло, что Эльза сбилась со счета. К страху добавились голод и жажда. Пока получалось перебиваться на кедровых орехах и ягодах, она умела стрелять и, наверное, сумела бы раздобыть себе на обед какую-нибудь мелкую зверюшку, но терпела, не хотела никого убивать. А еще в этом темном, совсем уж диком лесу Ей казалось очень важным сохранить патроны. Просто так, на всякий случай. Хуже всего было без воды. Утренней росы Эльзе не хватало. Однажды прошел дождь, ей удалось утолить жажду и даже собрать немного воды в дорожную фляжку. Но эти запасы очень скоро кончились, почти одновременно с надеждой. Еще пару суток без воды, и ей конец. Наверное, ей и так конец. Если бы папа мог, он бы уже давно ее нашел. «Что-нибудь, да нашел бы». Значит, рассчитывать теперь остается только на себя. Искать не только выход, но и воду. А для начала следует найти подходящее дерево. Дерево обнаружилось быстро. Старый дуб клонился нижними ветвями к земле, и у Эльзы получилось за эти ветви зацепиться, взобраться по ним вверх, как по лестнице. Высоты она не боялась. Теперь в ее жизни появились страхи куда серьезнее. Внизу колыхалось зеленое море. Куда ни посмотри, везде только эта сизая зелень. И лишь в одном месте что-то блеснуло на полуденном солнце, словно огромный кусок стекла. Нет, не стекла, речки. К речке Эль забежала, позабыв про усталость. И так же с разбегу рухнула в холодную воду. Плескалась долго. До скрипа натирала белым речным песком, искусанную комарами и мошками кожу, пила из сложенных ковшиком ладошек упоительно вкусную воду, чувствовала себя почти счастливой. Идти дальше она решила вдоль русла реки. Еще из уроков истории помнила, что населенные пункты всегда строились на берегах. Может, получится выйти к какой-нибудь лесной деревушке. А если даже и не получится, то под рукой у нее теперь всегда будет вода и рыба. Серебристые рыбьи косяки Эльза видела, пока купалась. У нее даже получилось голыми руками поймать одну из рыбешек. Тем вечером она впервые досото поела, а утром тронулась в путь вниз по течению. Не обманули уроки истории. Уже на утро следующего дня Эльза увидела верхушку черной башни, возвышающейся над макушками деревьев. Она ускорила шаг, то и дело всматриваясь вдаль, опасаясь, что башня могла ей просто примерещаться от усталости. Башня не исчезала. Наоборот, она становилась ближе с каждым пройденным километром, и в Эльзином сердце росла надежда. Идти пришлось долго, но когда знаешь, к чему идешь, уже не так страшно. Страшно стало позже, когда Эльза вышла к затянутому ряской пруду. Это место было нежилым. Нет, не так. Это место было неживым. Огромный дом, некогда нарядный и белокаменный, окружал одичалый сад. Стелились по земле колючие плети шиповника и через проломы в стеклянном куполе рвались к небу черные, словно обгорелые ветви. Здесь, в этом месте, все было диким и корявым, словно ненастоящим, а еще здесь было тихо. Так тихо просто не бывает. Всегда есть птицы и звери, и ветер шумит в кронах деревьев. Шумел. Раньше. И не среди этих извитых перекрученных ветвей А в обычном кедровнике и сосеннике. А это место особенное, тихое и страшное. Но другого нет. И вполне возможно, что кто-то здесь все-таки живет. Или хотя бы иногда приходит. Дом такой необычный, явно старинный. Может быть, это какой-то памятник старины. Памятники охраняют или хотя бы присматривают за ними. К памятнику непременно должна вести дорога или от памятника. Эльзе было неважно. Главное — выйти к людям. А пока можно осмотреть этот удивительный дом. Человеческое жилище лучше глухой тайги, даже если это жилище давно заброшено. К дому Эль зашла по топкому, заросшему озерной травой берегу пруда, и в темных водах ей виделось удивительное. Отражение дома казалось еще старше, еще страшнее самого дома. Каменные стены покрывали черные трещины, Окна вытягивались в узкие бойницы, заострялась, прорастала шипами крыша. А плети шиповника извивались, словно были живыми. Показалось, конечно, показалось, из-за усталости, из-за голода, из-за ряби на черной воде. И вот эти гнилые сети, всплывающие со дна, ей тоже кажутся, нет никаких сетей, никакой черноты. От подъездной аллеи почти ничего не осталось. Между некогда плотно подогнанными, выложенными в диковинный узор камнями, проросла трава и мелкий кустарник. Но аллея все-таки была, а это значило, что по ней можно куда-нибудь выйти. Пойти захотелось вот прямо сейчас. Не заходить в заброшенный дом, не подниматься по щербатым ступеням гостеприимно... Гостеприимно ли распахнутой входной двери? побежать по аллее прочь от дома перевертыша, мимо страшной черной башни, прочь из этого мертвого места. Но не получилось. Стоило только Эльзе шагнуть обратно на аллею, громыхнул гром, и сразу же без предупреждения хлынул ледяной ливень, заливая все кругом, отсекая все пути. Серое марево было живым, оно кликотало, в нем метались сотни птиц, задевали Эльзу черными крыльями, в кровь раздирали кожу. Эльза тоже заметалась, замахала руками в тщетной попытке отбиться от невидимых птиц, укрыться от острых когтей и клювов. В беспомощном отчаянии подумалось вдруг, что ливень и птицы не закончатся никогда, и черная вода выйдет из топких берегов старого пруда, смешается с Эльзиной кровью, накроет с головой. Ей не было так страшно даже тогда, когда стало ясно, что она потерялась. Тогда была надежда, а теперь не осталось ничего, кроме боли, с тылого безвремения и птиц. Эльза закричала. В глаза и горло заливалась холодная вода. У воды был соленый вкус крови. Эльза задыхалась, захлебывалась и продолжала кричать, пока не осипла от крика, пока под ноги ей не бросилась серая тень. Нет, не тень. Кошка. Самая обыкновенная кошка. Или необыкновенная, если живет в этом страшном месте. Кошка зашипела, ударила лапой одну из птиц, Нервно дернула пушистым хвостом. «Пушистым? Дождь, как из ведра, а кошкина шерсть сухая. Еще одна странность. А и пусть. Кошка пугала ее куда меньше, чем птицы. Можно сказать, кошка ее вообще не пугала. Она манила Эльзу за собой, выводила из серой мглы. Времени на раздумье не было, да и сил почти не осталось». Вслед за кошкой Эльза вбежала в дом, навалилась на дверь всем телом, нашарила в темноте засов, задвинула, оставляя снаружи все свои страхи. И лишь отдышавшись, убедившись, что вслед за ней не просочится ни серая мгла, ни птицы, позволила себе вздохнуть полной грудью и осмотреться. Она была в холле, огромным гулком, пахнущим чем-то горько-полынным. С насквозь промокшей Эльзиной одежды На покрытой вековой пылью мраморный пол капали капли воды и крови, оставляли некрасивые черные кляксы. Эльза отжала мокрую косу, и клякс на полу стало еще больше. Кс-кс. Она присела на корточки, позвала кошку. С кошкой было не так страшно, хоть одна живая душа. Да только живая ли? Кошка выступила из темноты, сделала несколько шагов к Эльзе. Вот только на пыльном полу Не осталось следов от кошачьих лап. Следов не оставалось, а кошка была. Она смотрела на Эльзу по-человечески разумным взглядом и кончик ее пушистого хвоста нервно дергался. «Досталось тебе». Из темноты вслед за кошкой вышла девушка. Веснущатая и рыжая. Почти такая же рыжая, как сама Эльза. Да и выглядела она немногим старше Эльзы. До тех пор, пока Эльза не заглянула ей в глаза. У молодой девчонки не может быть такого по-стариковски усталого взгляда и седины в рыжих косах. И вот этого старинного платья, и шрама через всю щеку. Молодая девчонка должна оставлять на полу следы и отбрасывать тень. И вообще... Эльза отступила на шаг, снова уперлась спиной в дверь. Дверь дрожала под напором извне. Что-то, то ли ветер, то ли птицы, бились в нее с неистовой силой. И ветер, и птицы были настоящими, но пугали куда сильнее, чем девчонка и ее кошка. «Не бойся». Рыжая протянула руку, но до Эльзы так и не дотронулась. Хорошо, что не дотронулась, потому что Эльза все еще была не готова принять такую нереальную реальность. «Не меня тебе нужно бояться, девочка». Сказала так, что отпали все сомнения в том, что и косы, и веснушки, и молодость ее — это все кажущееся, ненастоящее. «Я не боюсь», — Эльза прижималась к вздрагивающей двери, размазывала по руке кровавые потёки. А девчонка, которая не могла быть живой, но и на покойницу не походила, вдруг усмехнулась озорной улыбкой. «Смелая. Совсем как я когда-то». Она подхватила на руки свою кошку, пригладила ладонью шерсть. Её руки были в тонких, давно заживших шрамах, и Эльза отчего-то сразу поняла, что это от птиц. «Вот только ты пришла слишком рано, девочка. Сила в тебе еще спит, и спать будет долго. Или ты не сама пришла?» Она нахмурилась, мотнула головой, и кошка заворчала, поудобнее устраиваясь в ее руках. «Он тебя заманил. Он снова может управлять птицами. И это плохо. Черную погоню он еще не созвал. Но я знаю, времени у нас остается мало». «Времени мало, а ты слишком молодая и слабая девочка». Она говорила, словно сама с собой разговаривала, словно привыкла к таким вот монологам. А Эльза не могла оторвать взгляда от огромного в пол зеркала. В этом зеркале они отражались все втроем. И она, и незнакомка, и кошка. Если бы Эльзе вздумалась надеть старинное платье и заплести волосы в две нелепые косы, если бы на щеке ее был шрам... «Вот какой ты стала, моя девочка!» Незнакомка улыбалась ей ласковой, чуть кривоватой из-за шрама улыбкой. «И в тебе есть сила. Еще спит, но все равно рано или поздно проснется. Он это знает, чует, что близка его погибель, потому и заманил сюда, попытался убить. Кто?» Верить в то, что ее пытались убить и заманили в это темное место специально, не хотелось, но Эльза верила. «Вран! Человек, который управляет птицами?» «Не человек», — Рыжая покачала головой. «Он становится сильнее, год от года, и удерживать его в башне мне все сложнее, и птиц все больше, они чуют его, летят на его зов, и он, этот не человек...» натравил на меня своих птиц? Дверь перестала вздрагивать. Наверное, это хорошо. Зачем? Затем, что ты еще ребенок. Убить ребенка проще, чем взрослую ведьму. Он уже пытался однажды, но мы не позволили. А кто ведьма? Если бы разговор их случился в другом месте и в другое время, Эльза, наверное, решила бы, что ее разыгрывают. Но место было таким нереально реальным. Это ты, ведьма? Я рыжая усмехнулась, ее кошка мяукнула. И ты когда-нибудь станешь. Эльза вдруг подумала, что она хотела добавить, если выживешь, но в самый последний момент сдержалась. А сейчас тебе нужно уходить. Рыжая опустила кошку на пол. Он истратил свои силы на бурю и птиц. Если поспешим, ты успеешь. Я не знаю дороги. Эльза бы поспешила. Бегом бы побежала из этого жуткого места. Никто не знает дороги, но такая, как ты, сумеет пересечь границу. Даже сейчас. Я тебя провожу, девочка. Эльза, меня зовут Эльза. Отчего-то ей было важно, чтобы рыжая узнала ее имя. Эльза, красиво. Рыжая улыбнулась. А меня зовут Златый. Звали когда-то. Ты умерла? Вопрос и глупый, и опасный одновременно. Однако не опаснее этого дома и птиц, что остались снаружи. «Наверное», — Злата пожала плечами. «Я не помню, но это место делает меня почти настоящей. Чувствуешь?» Кончиками пальцев она дотронулась до Эльзиной руки. Прикосновение это было почти невесомым, словно бы дуновение ветерка. Но Эльза могла поклясться, что все равно что-то почувствовала. А за пределы границы я никогда не выходила. Не было такой надобности, да и нельзя мне. Все силы мои тут, и силы мне эти нужны. Граница. Что за граница такая? Между чем и чем граница? Между этим миром и настоящим. Живая она там или не живая, но Эльзины мысли она читала. В некоторых местах морок ослаб, и граница почти стерлась. Люди забредают сюда все чаще и чаще. — И находят дорогу обратно? — спросила Эльза с надеждой. — Нет. — Злата покачала головой. — А я? — по спине потянула холодком. То ли от безысходности, то ли из-за насквозь промокшей одежды. А такая, как ты, сумеет перейти на ту сторону. Не бойся, девочка, я тебя выведу. Провожу почти до самой границы. И этот... «Вран не сможет нам помешать?» «Не сможет. Он заперт в башне, но времени у нас с тобой мало». Злата всмотрелась в мутное, веками немытое стекло, добавила задумчиво. «Так странно. Мне думалось, что время — это единственное, что у меня осталось. Но, оказывается, даже его может не хватить. Пойдем». На мгновение Эльзе показалось, что Злата возьмет ее за руку. Но вместо этого девочка толкнула тяжелую дубовую дверь. Снаружи было тихо. Так тихо бывает только во сне, а в жизни никогда. И следа только что прошедшего ливня не осталось, и птиц нигде не было видно. Наверное, это хорошо, хоть и странно. Они шли по едва заметной аллее мимо затянутого тины пруда, мимо одичавшего парка и черной башни, кованые двери которой были обмотаны старой ржавой цепью прошли через арку покосившихся, поскрипывающих, несмотря на полное безветрие ворот, шагнули под густую сень леса. Здесь не было ни дорог, ни тропинок. Но Злата шла уверенно. И кошка ее скакала то по земле, то по нависающим над их головами ветками. Наверное, высматривала птиц. Эльза тоже высматривала и по сторонам оглядывалась с опаской. Раны, оставленные птичьими клювами и когтями, до сих пор кровили. Подумалась, что найти их запросто можно вот по этому кровавому следу. «Ты не бойся», — сказала Злата, не оборачиваясь. «Раны от врановых птиц будут долго заживать, но все равно заживут. Если бы его погоня вошла в полную силу, наверное, даже я не смогла бы тебе помочь». Про погоню Эльза до конца не понимала. «Наверное, это птичья стая, та самая, которая управляет тот, кто заперт в черной башне». А Злата вдруг резко остановилась — И кошка ее выгнула спину, зашипела в пустоту. «Прочь пошли!» Голос Златы звучал грозно. Вот только кого она пыталась прогнать, Эльза никого не видела. «Это безвременники, у границы их особенно много». «Я ничего не вижу», — Эльза поежилась. «Увидишь когда-нибудь. Таким, как мы с тобой, эти твари не страшны, но простым людям с ними лучше не встречаться». Злата замахнулась на пустоту посохом, И на долю секунды Эльзе показалось, что она видит долговязое, отдаленно похожее на человека существо. Наверное, показалось. От страха. Шли долго. Эльзе думала, что целый день. Страшно хотелось пить, а фляга оказалась пуста. И сил оставалось совсем чуть-чуть. Самых обыкновенных человеческих сил. На необыкновенные она даже не рассчитывала. «Потерпи», — сказала Злата. «Граница уже близко. Вон затем под подлеском». Дальше ты пойдешь сама. Я останусь здесь. Стало вдруг одновременно грустно и страшно, и начавшие было затягиваться раны снова закровили. Мне нельзя туда, девочка. Злата ее понимала без слов. Здесь я почти живая, а там очень быстро теряю силы. А силы тебе еще потребуются. Эльза стерла со щеки непрошенную слезу. Силы потребуются нам всем. Злата улыбнулась. когда-нибудь. «Тебе придется вернуться». Она не хотела, не желала еще раз оказаться в том страшном месте. «Не бойся, просто послушай, что я тебе скажу. Когда придет время, когда ты почувствуешь в себе силу, найди пограничника». «Пограничника?» «Ты узнаешь его по ключу. Найди пограничника. Скажи, чтобы отвел тебя на болото. Он знает, на какое». Злата говорила быстро, сама тревожно оглядывалась по сторонам. «Отыщите замок». «Без замка нам с Враном не справится а ты сможешь. Я бы тоже смогла, наверное, но мне нынешней такую вещь даже в руках не удержать, так что придется тебе». Она говорила, а Эльза почти ничего и сказанного не понимала. «Слишком много всего, слишком сложно, слишком странно. Ты просто запомни, девочка, что я сказала тебе про пограничника и замок. Придет время, ты все поймешь». «И птиц берегись. Я не знаю, как далеко он теперь может их отправлять. Надеюсь, только до границы». Эльза тоже надеялась. птица она боялась. Птицы были настоящие, а все остальное походило на сказку. «Беги, девочка!» Злата протянула к ней руки, словно хотела обнять. Но не обняла, лишь улыбнулась грустно. «И возвращайся, когда придет время». И Эльза побежала. Она мчалась по лесу не оглядываясь, забыв про усталость и жажду. Лишь бы как можно быстрее оказаться подальше от всего этого. Лишь бы забыть. А когда кто-то поймал ее на бегу, завизжала. «Эльза! Эльза, это я!» «Папа!» Папа прижимал ее к себе так крепко, что было трудно дышать. Она и не дышала. Позабыла от радости, как это делается. Получалось только плакать, хватать папу за рукава охотничьей куртки, заглядывать в глаза. Черные, незнакомые глаза. Он искал ее так долго, он смертельно устал. «Наконец-то я тебя нашел!» Папа взял Эльзу за руку, сжал ладонь крепко до боли. Наверное, боялся, что она снова потеряется. «Пойдем, у нас мало времени». Рядом с папой ей больше не было страшно. И ничего, что идут они в обратную сторону, назад к заброшенному дому. Наверное, ей это просто кажется от жажды, от смертельной усталости. Эльза, взрослая, все вспомнившая Эльза, очнулась на берегу ручья. Пить хотелось невыносимо, и она зачерпнула воды, сделала несколько жадных глотков. «Он ушел!» Послышался за спиной хриплый голос. «Далеко не уйдет!» ответила Эльза, не оборачиваясь. «Я знаю, зачем нам замок!» «Я тоже!» Архип встал рядом. Эльза видела его отражение в серебряной речной воде. Раньше было темно, а теперь, похоже, забрежил рассвет. «Я все забыла». Эль заплеснула себе в лицо ледяной воды. «Она велела помнить, а я забыла, и столько лет не могла вспомнить». «Ты не виновата». Архип коснулся ее плеча, но тут же убрал руку. «Ты была еще ребенком. Ребенок не должен помнить такое». «А ты?» Она обернулась, заглянула в его уставшее, осунувшееся лицо. «Каково было тебе, пограничник?» «Ты спрашиваешь, сожалею ли я о том, что сделал?» «Я знаю, что сожалеешь. Я чувствую твою боль». Теперь уже она сама коснулась его руки. «И точно так же тебе было больно все эти годы?» Он молча кивнул, вытащил из кармана куртки сигарету, закурил. «Ты не виноват». Ей было тяжело признавать это. Почти так же тяжело, как окончательно избавиться от ненависти. Но она должна. Никто из них не виноват в том, что Вран решил поиграться их судьбами. Нам придется все исправить, потому что он не остановится. Исправим. Архип курил и наблюдал, как над ручьем собирается рассветный туман. Та женщина что-то видела на болоте. Он вздохнул, посмотрел на Эльзу. Это была Злата? Она просила, чтобы я помнила про замок, а я забыла. Эльза взяла на руки беспокойными мяукающую Зену, погладила по голове. Сама она достать замок не могла и заставила меня. Как умела, так и заставила. И теперь у нее совсем не осталось сил. А у Врана скоро появится новый зверь, и цепь его не удержит. Времени так мало, что мне страшно, пограничник. Времени еще достаточно. Как ты себя чувствуешь? Он больше не следил за туманом. Он следил за Эльзой. Как? Она закрыла глаза. «Раньше я думала, что схожу с ума. Все эти кошмары и видения...» Глаза она открыла, в упор посмотрела на Архипа. «А это не кошмары, это воспоминания. Не мои, всех его жертв!» Архип вздохнул, громко со свистом втянул в себя воздух. «Прости меня, девочка. Я, весь мой род, был призван искать и защищать одну конкретную женщину особенную женщину, ту, что должна стать для Врана погибелью. Если бы я знал тогда, что это ты. Я думал, ты обычная девочка. Я видела твой ключ. Помнишь, ты спрашивала, что я вижу? Так вот я видела, но не призналась. Испугалась, а потом все забыла. Злата велела мне найти пограничника. Ты его нашла. А ты? Что нашел ты? Я видела у тебя книгу. Записки Степана Белобородова. Моего предка, самого первого из пограничников. Архип горько усмехнулся. Ты знаешь, в двадцать первом веке довольно сложно верить во все это. Он обвел взглядом ручей и дом. Мой прадед верил чуть больше, дед и отец уже чуть меньше. А я, считай, и не верил. А он, Степан, все записал вот тут. Архип вытащил из-за пазухи потрепанную книжицу, погладил ласково. «Считай готовая инструкция. Да только кто ж в наше время читает инструкции? Я вот удосужился только сейчас». «А я свои инструкции вообще позабыла». Эльза тоже улыбнулась. Отчасти Архипу, а отчасти маячившему в отдалении Никите сказал решительно. «Давай их изучим перед тем, как отправимся в Горяевское».